Глава пятая. Госпожа Фурес. В Тулоне, 29 девятого 4 четвертого года, с мостика океана корабля, которому он верил свою судьбу, Бонапарт смотрит на платок, который машет Жозефина, до тех пор, пока он не скрывается у него из глаз. Он еще любит эту женщину уже не с тем пылом, с которым любил ее первое время, но с признательностью удовлетворенной страсти и обласканного сердца. Он любит ее как воплощение нежности и изящества, как существо, женственное в истинном смысле этого слова, первое, которое отдалось ему, которому он так полно обладал. Между ними условлено, что как только он завоюет Египет, а он не сомневается в том, что завоюет его, она приедет к нему, а пока она отправится на воды. Если Жозефина и была искренна, когда обещала это, то вскоре же мысль об отъезде, о долгом пути и его опасностях начинает смущать и пугать ее. В Париже ей снова овладели прежние привычки, общество, свет, а особенно миланские связи. Бонапарт начинает кое-что подозревать. Уже при переезде из Тулона на Мальту и в Александрии его охватывает беспокойство. Он хочет все знать, он расспрашивает тех, кого считает своими друзьями, ему рассказывают. То, что было с Жозефиной до его жених бы, не интересует, не задевает его. Он писал ей из Милана, Все мне было приятно, даже воспоминания о твоих ошибках и о той прискорбной сцене, которая произошла за пятнадцать дней до нашей свадьбы. В этом ключ к его характеру, к его взгляду на любовь, его право на сердце, чувство, ум. Эта и женщина начинается с того дня, когда она свободно наложила на себя клятвенное обязательство, когда она приняла его любовь, когда она, казалось, и разделила ее. Но с этого дня она ему принадлежит, и если она его обманывает, с ней все покончено. Как только у Бонапарта раскрываются глаза, как только иллюзии его рассеиваются, он начинает подумывать о разводе. Он считает разорванной связь, соединявшую его с женой. Если бы он по-прежнему ничего не знал, то, несомненно, остался бы верен ей в Египте, как был верен в Италии. Но зачем теперь сдерживать себя? Из-за чего? Среди глубокого уныния, овладевшего армией в Египте, отказывать себе развлечениях, которые несколько месяцев назад возмутили бы его совесть, как измена верной супруги, и которые теперь, на его взгляд, лишь естественная слабость 29-летнего мужчины. Ему приходит фантазия познакомиться с азиатскими женщинами, как это делали многие офицеры. Ему приводят полдюжины но он не прикасается к ним и тот же отсылает их обратно. Ему нет равного по брезгливости, по чувствительности ко всяким запахам, его отталкивают их манеры и жирные тела. Он встречает нечто более интересное в Тивали-Египтен. Это сад по образцу парижского Тивали. Устроил его один эмигрант из бывших телохранителей, некогда товарищ Бонапарта по Бриенской школе, получивший разрешение следовать за армией. Как и в Париже, здесь есть клуб, разнообразные игры, деревянные лошадки, качели, а, кроме того, жонглеры, змеи, заклинатели, певицы и танцовщицы. Публика ест мороженое, слушая военную музыку. Все это было бы прелестно, будь здесь такие же женщины, как в Парижских садах любви, но. Европейских женщин мало или нет вовсе, армия скучает, а многие офицеры, отчаявшись, женятся на египтянках. Все европейки, которых можно видеть в Тивали, прибыли вместе с армией. Но перед отъездом был отдан строжайший приказ оставить всех офицерских жен при полковых складах. Следовательно, в Каире оказались только те, кто хитростью обошли приказ. Переодетые в мужское платье, ускользнули от дозоров и ехали, спрятавшись где-нибудь в трюме. Это женщины отважные, с душой воина, привыкшие к приключениям и способные, как жена генерала Вердье, стрелять из ружья. Между ними самая хорошенькая, молодая женщина с белокурыми волосами, сослепительно белой кожей, с чудными зубами. Она и. В обычное время очень привлекательно, а здесь обожаема всеми. Имя ее Маргарита Полина Белиль, ученица мадисти в Каркасоне. Она женила на себе племянника своей хозяйки, хорошенького лейтенанта 22-го полка конных егерей по имени Фурес. В самый разгар медового месяца приказ отправляться в Египет. Молодая жена переоделась в форму конного егеря и пробралась на судно, где был ее муж. В Каире на эту пару указывают как на образец достойный подражания. На одном из праздников два молоденьких лейтенанта главнокомандующего Мерлен и Евгений Багарне показывают друг другу госпожу Фурес, они восхищаются ею так шумно, что Бонапарт тоже обращает на нее внимание и наводит справки о ней. В тот же вечер он снова встречает ее в Тивали Египтен, бросает на нее выразительные взгляды, подходит к ней, говорит любезности, долго стоит около нее. Потом в дело включаются услужливые люди, в которых нет недостатка. Расчет или добродетель, но дамочка не сдается сразу. Понадобились уверения, объяснения, письма, богатые подарки. Наконец, дело налаживается. 17 декабря фурес получает приказ сесть, на этот раз в одиночестве, на Шебеку охотник капитана Ларана с поручением отвезти в Италию депеши директории. В Париже он должен повидать Люсьена и Жозефа Бонапартов и в скорости же вернуться в Домьет. Он вернулся скорее, чем думали. Тотчас же после отъезда Фуреса Бонапарт. Пригласил дамочку, а также и многих других французских дам на обед. Она сидит рядом с ним, и он очень любезно подчует ее. Но вдруг, симулируя неловкое движение, он опрокидывает графин с водой и увлекает ее в свои апартаменты под тем предлогом, что ей необходимо привести в порядок туалет. Приличия были приблизительно соблюдены. Только отсутствие генерала и госпожи Фурес длилось слишком долго, чтобы приглашенные, оставшиеся за столом, могли сомневаться насчет действительного характера происшествия. Сомнения стали еще менее возможно, когда увидели, что спешно меблируется дом по соседству с дворцом Эльфибей, в котором жил Бонапарт. Госпожа Фурес... Только что успела поселиться в нем, как неожиданно возвращается Фурес. Охотник поднял паруса 28 декабря и на другой же день был захвачен английским судном Лев. У англичан, прекрасно осведомленных о том, что происходило во французской армии, хватило ехидства отпустить Фуреса, взяв с него слово, что он не будет служить во враждебной армии, пока длится война. Фурес, узнавший обо всем, приехал в Каир совершенно взбешенный и заставил свою супругу жестоко поплатиться за все вольности, которые она себе позволила. Чтобы избавиться от его вспышек, госпожа Фурес потребовала развода, который и был объявлен в присутствии военного комиссара при армии. Фурес был отправлен в экспедицию в Сирию, а затем должен был вернуться во Францию, и морскому комиссару был послан спешный приказ облегчить ему путешествие. После развода госпожа Фурес, которая снова приняла свою прежнюю фамилию Белиль, а в армии была известна только под красивым именем Белилот, держала себя совершенно открыто как фаворитка Бонапарт. Она роскошно одевалась, обставила дом с невероятной пышностью, угощала у себя обедами генералов с придворными почестями, принимала армейских француженок на прогулках или каталась с Бонапартом в карете, или горцевала в генеральской форме в треуголке на арабской лошади, обученной для нее. — Вот наша генеральша, — говорили солдаты. астрики называли ее Клиупатрой на шее на длинной цепочке наносила миниатюрный портрет своего любовника. Это была открытая связь, никого, впрочем, не удивлявшая. При каждом генеральном штабе республиканских армий можно было встретить после 92 -го года молодых женщин в мужском платье, служащих иногда адъютантами, например, девица де Ферник, а чаще несущих иную службу, как Иллирина де Моранси, и де Сент-Эльм и многие другие. Мужской костюм был тогда необходим в гардеробе женщины, живущей свободно, и обычай привозить с собой на войну любовницу или даже жену укоренился среди генералов так глубоко, что во время испанских походов, вплоть до конца империи, ни один из них не отступил от этого обычая. Бонапарт был так влюблен в берелот, что не скрывал от нее намерения развестись с Жозефиной и жениться на ней, на ученице из мастерской каркасонской модистки если только она родит ему ребенка. Но вот беда. Глупенькая не умеет этого сделать, говорит он с досадой. Тем, кто передавал ей эти слова, она отвечала, «Право же, я тут ни при чем». Во время экспедиции в Сирию она оставалась в Каире, и Бонапарт писал ей самые нежные письма. По возвращении, отправляясь во Францию, генерал приказал, чтобы бывшая госпожа Фурес приехала к нему как можно скорее на первом же судне, которое будет готово. Он оставил ей тысячу луидоров на путешествие. Клебер, преемник Бонапарта в командовании армии, посмотрел на это дело иначе, считал, несомненно, обладание Белилот одной из прерогатив главнокомандующего и всеми средствами препятствовал ее отъезду. Наконец он все-таки отправляет ее к Мену, коменданту Розетте, с рекомендательным письмом, гласившим «Каир, девятая Вандемиера, восьмого года». Это письмо передаст вам, дорогой генерал, гражданка Фурес. Она желает приехать во Францию, и соединиться с героем, любовником, которого она потеряла из виду, и, рассчитывая на вашу любезность, надеется, что вы дадите ей возможность сделать это путешествие как можно скорее и в подходящей компании. Обо всем этом она сумеет попросить вас лучше, чем я. Сердечно приветствую вас, Клебер. Мену ответил восемнадцатого. Дорогой генерал, красотка приехала. Я ее не видел, но я окажу ей все услуги, которые будут моей власти, лишь бы только не вышло каких-нибудь осложнений с ее мужем. Я давно уже знаю и на собственном опыте убедился, что ни к чему хорошему не приводит, когда вмешиваешься в подобные дела. Будьте уверены, что об этом деле заговорят во Франции. Человек, о котором идет речь, имеет много врагов, и в законодательном... В корпусе найдется кто-нибудь, чтобы произнести об этом любовном похождении, по крайней мере, двухчасовую речь. Вы, конечно, представляете себе, что могут сказать об этом там. Нам, маленьким людям, здорово достанется, если мы как-нибудь впутаемся в эту драку. Как видим, для мину очень мало значил тогда этот человек, о котором идет речь. Через месяц после этого он написал бы иначе. Наконец, госпоже Фурес удалось сесть вместе с Жуно и несколькими учеными, членами экспедиции на нейтральный корабль Америка. Но, несмотря на нейтральный флаг, Америка была захвачена англичанами. Белилот попала в плен, затем была освобождена и, наконец, доставлена во Францию. Она приезжает туда, когда уже произошло примирение между Жозефиной и Бонапартом, и восемнадцатая Брмера сделала ее любовника первым сановником республики, человеком, который должен всем давать пример достойной жизни и строгих нравов. Утверждает, что он запретил тогда Берелот приезжать в Париж. Она не приминула, впрочем, показываться с приятелями и во французском, и в других театрах, но консул отказался принять ее. Зато он был щедр на деньги. Их он дает ей каждый год и каждый раз, когда она просит. Он покупает для нее дачный дом в окрестностях Парижа и помогает устроить ее брак с одним очень странным и малоразборчивым господином Анри де Раншу, бывшим пехотным офицером. Свадьба происходит в Бельвиле в 1800 году. И муж назначается в 1801 году помощником комиссара по торговым сношениям в Санта-Дере. Через три года он получает там же штатное место. В 1807 году он переведен в Карфаген. Госпожа Дераншу протестует против этого перемещения в любопытном письме, адресованном Толериану. В Карфагене, пишет она, климат еще хуже, чем в Санта-Дере. Она сильно беспокоится о здоровье своего мужа. Ее здоровье также плохо. Она просит предоставить ее мужу там же место генерального консула. Император не откажет ей в этой милости, первой, о которой она просит. Тейлиран ничего не ответил, и Белелот обращается прямо к императору, умоляя его исполнить последнюю просьбу, с которой она обращается к нему, дать мужу должность генерального консула в Данциге или Гамбурге. Это последняя просьба. От сентября 1807 года. Только 27 июня 1810 года Раншу получает место консула в Готембурге. Однако жена не последовала за ним, она поселилась в Париже и, по-видимому, очень мало думает о переезде в Швецию. Она занимает прекрасную квартиру на улице Наполеон, Живет на широкую ногу, тратит деньги направо и налево, безумно отдается светской жизни, порхает по балам, спектаклям, модным гуляниям, принимает у себя многих русских, между прочим, Чернышова, Нарышкина, Демидова, Тотенборна, хотя не пренебрегает при этом и французами. Любовником ее состоит в 1811 году майор Полен, адъютант Бертрана, и почти в то же самое время Пейрюс, брат кассира государственного казначейства. Это не мешает ей часто показываться на глаза императору, ловить его взгляды, ждать его улыбки. На всех публичных зрелищах, на которых можно ждать его появления, она сидит в первом ряду. Однажды вечером на одном из маскарадных балов она узнает его, хотя на нем было домино серо-железного цвета, заговаривает с ним, кокетничает, и по одному слову, которое он ей сказал или которое, может быть, только ей послышалось, решает, что ей удалось разбудить в нем воспоминания о прошлом. «Описать то радостное состояние, в котором я нашел ее на другой день, не в моей власти», — пишет Полян. «Кто знает?» Может быть, именно на другой день император послал ей 60 тысяч франков. Полен, украшенный эполетами с крупными кистями, которые добыла ему Белелот, уезжает в Элирию, а она берет себе другого любовника, даже двух любовников. Один из них, Реверон Сен-Сир, помогал ей писать роман под названием «Лорд Вентворт». Корректуру романа она посылает Полену, чтобы развлечь его. Другой — корсиканец Лепиди адъютант герцога подуанского хорошенький, как ангел, но довольно глупый. Люблю красивых животных, — говорит она. Но вот Араншу раскрывает, наконец, все и ссылает добродетельную супругу в Крапон, в дом одного нотариуса, у которого снял для нее комнату. Там она представляет себя... Жертвой Наполеона выдает себя за Фрейлину императрицы, живет с одной прислугой и забавляется тем, что удивляет местное общество своим поведением. Она усаживается читать газеты перед домом, в котором живет, курит у окна своей комнаты, водит на прогулку большую собаку с шелковистую шерстью, которую берет с собой даже в церковь. Нет такой эксцентричности, которой она не позволила бы себе. Все это кончается полным прекращением супружеской жизни и разделом имущества. Тем самым она лишается пристанища, туалетов и денег. Последнее она, впрочем, находит и приезжает в 1813 году в Верону к Полену. В один прекрасный день, во время большого смотра, он получает таинственную записочку, уведомляющую его о ее приезде. Их жизнь полна восторженной пылкой любви. Но вскоре Полену приходится сопровождать своего генерала в германскую армию. Госпожа Раншу возвращается в Париж. Она поддерживает, по-видимому, наилучшие отношения с братьями Пейрюс и с некоторыми из их друзей. В то же время ее видят в модных клубах. Она бывает у баронессы Жерар, у графини Сюси, у баронессы Боае. Дело в том, что она очень умна и очень привлекательно, и нравится женщинам так же, как и мужчинам. Она выпустила свой роман «Лорд Вентворд» и сразу просла писательницей. Она также рисует, и недурно, о чем можно судить по мило исполненному портрету, на котором она изобразила себя, обрывающей Маргаритку. Она прелестна на этом портрете, с живым лицом, немножко полноватым, немножко лицом модист. Но очень свежим и эффектным. С белокуро-пепельными волосами, заплетенными и завитыми по-детски. С большими светло-голубыми глазами, деланно целомудренными глазами, которым черные, как смоль брови, придают какой-то особенный блеск. С нежным и привлекательным телом, с поистине прекрасными руками. Все вместе это очень мило, очень приятно. А недостаток благородства заменяется свежестью эффектностью, грацией. В 1814 году в Париже снова ее друзья русские. Она, по-видимому, хорошо жила эти два года, 1814 и 1815. Но к 1816 году начинается нужда, потом почти нищета. Тогда она распродает свою обстановку, очень дорогую, и уезжает в Бразилию с неким Жаном Августом Беляром, отставным офицером гвардии. В Париже ходят слухи, что деньги от продажи имущества она собирается употребить на то, чтобы завязать сношение со святой Еленой и устроить Наполеону побег. Но она и не думает об этом. Когда госпожа Абрантес рассказывает в своих мемуарах Об этих слухах, в хвалебном тоне, госпожа Де Раншу протестует. Это может повредить ей в глазах полиции, которая следит за ней, как за старой подругой Бонапарта. В 1825 году, когда она возвращается с Беляром, полиция ни на минуту не упускает ее из виду. На самом деле целью ее путешествия было желание поправить свои дела. Она набирает с собой множество всевозможных дешевых товаров, выменивает их в Бразилии на Палисандру и Аламу и возвращается с запасом дерева. Продает его, покупает мебель, возвращается, чтобы продать ее, и так ездит взад и вперед до 1837 года, когда навсегда обосновывается в Париже. Она продолжает писать, издает новый роман, и в своей скромной квартире на улице Виль-Эль-Эвек, окруженная обезьянами и птицами, доживает до девяносто двух лет. Она вполне сохранила свои умственные способности, пишет, рисует, играет на арфе, скупает картины, поддерживает отношения с женщинами, с которыми некогда была знакома, завязывает даже новые дружеские связи. Ее художественный вкус виден по тем многочисленным картинам, которые она завещала музеи в Блуа. Среди них немало копий, много картин, причисляемых, как говорят, к школе Рафаэля, Тициана, Леонардо, Буше. Несколько полотен, приписываемых Придону, несколько Рейнольдсу, Тербургу, Жану Мелю, Карло Маратти, Жора. Две современные картины, одна Розы Боннер, другая Конт-Каликса и ничего, что напоминало бы время, проведенное в Египте, дворец Эльфибей и человека, которым должна бы быть полна ее жизнь. Госпожа де Раншу, графиня де Раншу, как она себя называет, перед смертью сжигает все письма, которые писал ей генерал Бонапарт. Она хотела, по-видимому, уничтожить... До последнего воспоминания все, что касается этой любви, которая одна только и придает ей некоторый интерес в глазах истории. Этой очень юной, очень чувственной любви, в которой еще немало наивности, но в которой впервые проявляется ставший с тех пор таким повелительным желание Бонапарта иметь ребенка, которого он мог бы сделать наследником своего имени и своей славы.